Часть первая. Основы когнитивно-поведенческой психотерапии. Глава первая. Специфика когнитивно-поведенческой психотерапии. Я мыслю, следовательно, чувствую.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 которые, в свою очередь, ведут к дискомфортным телесным ощущениям и проблемному поведению. Тесная взаимосвязь мышления, эмоций и поведения была известна уже древнегреческим философам-стоикам, утверждавшим, что способ, которым человек интерпретирует свой жизненный опыт, предопределяет то, как он будет себя чувствовать и действовать. В этом отношении Эпиктет говорил,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 Расширение осознанности и формирование навыков. Современная когнитивно-поведенческая терапия располагает богатым арсеналом методов и технологий для изменения дисфункциональных привычек мышления и преодоления различных эмоциональных расстройств и поведенческих проблем.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 Более того, благодаря когнитивно-поведенческой психотерапии человек вырабатывает ценные навыки и полезные привычки, которые может применять в течение всей жизни, чтобы достойно справляться с эмоциональным стрессом, создающимся искаженными мыслями и приводящим к неадаптивным действиям, которые, в свою очередь, приводят к проблемам в жизни. Реалистичные альтернативные обоснования. В этой связи нельзя не вспомнить древнюю мудрость, приписываемую Даосом. Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу. И так человек не может влиять на свои эмоциональные реакции непосредственно.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 Основой как тревожных, так и депрессивных симптомов являются нарушения механизмов мышления, ведущих к регулярным искажениям в осмыслении различных аспектов жизненного опыта. Соответственно, выявляя такие искаженные мысли, предлагая им более реалистичные альтернативные объяснения, а затем отрабатывая новые навыки мышления на практике, люди ощущают существенное и долгосрочное улучшение эмоционального состояния. Однако таких результатов можно добиться только за счет системного и последовательного формирования полезных привычек мышления и поведения в противовес устаревшим и неадаптивным, дисфункциональным и деструктивным стратегиям. Ошибки научения. Действительно, если инсайт-ориентированной теории и с х о д я т из представлений о том, что одного озарения достаточно для достижения катарсиса и решения проблем,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 Это означает, что человек сам научается, например, тревожиться, злиться, депрессировать, а также, что он сам может переучиться и перестать доводить себя до этих эмоциональных состояний, для чего требуется не только осознание, но и практическая выработка новых, более полезных и функциональных навыков мышления и поведения. Хорошая новость заключается в том, что, как замечает Аарон Бек, Если у человека хватило уровня когнитивной сложности для осознания тех или иных эмоциональных проблем, то его однозначно хватит и для их решения. При этом осознанность, в широком смысле, как рефлексия и метапозиция, вне всякого сомнения может помочь человеку в результате самонаблюдения заметить стереотипные правила мышления и поведения, посредством которых – Он на регулярной основе может организовывать себе страдания и эмоциональные проблемы и увидеть за беспокоящим его симптомом закономерности и причинно-следственной связи, а не плохую карму, сглаз, порчу, несправедливость и прочие магические объяснения его дискомфортных симптомов и состояний. Опасность и возможность Важно понимать, что эмоциональные расстройства зачастую предстают следствием системного кризиса, который на самом деле является вполне закономерным явлением, учитывая накопившиеся проблемы, которые человек упорно игнорировал долгое время. Эмоциональные расстройства возникают тогда, когда, как замечает врач-психотерапевт Дмитрий Викторович к а в п а к человек живет не той жизнью, которой хотел бы жить, следует не тому выбору, о котором мечтал, и, отрекаясь от самого себя, компенсирует все это перегрузкой и отвлечением. Но кризис — это не конец света. В китайском языке само слово «кризис» складывается из двух иероглифов, первый из которых означает «опасность», второй — «возможность». Когнитивно-поведенческая психотерапия дарует человеку возможность осознать, какие искаженные мысли и иррациональные верования заставляют его жить не так, как он хочет, и отказываться от своих целей, ценностей, интересов и потребностей. В этом отношении главной задачей терапии является помощь человеку в осознании и решении его проблем. в связи с чем сам процесс психотерапии можно представить как перевод с языка проблем на язык их решения. Сам себе психотерапевт. При этом люди достигают необходимых изменений всегда самостоятельно, и часто сама жизнь помогает им в этом. Однако благодаря проводимому лечению процесс перемен может стать более осознанным и глубоким. Важно понимать, что психотерапевт выполняет роль проводника и катализатора желаемых изменений в жизни, поддерживая человека в осознанном выборе, системном формировании и тренировке более функциональных привычек мышления и поведения, но при этом не привязывая его к себе р а з д а ч е советов и в ы д а ч е й готовых решений. Напротив, в процессе терапии специалист постепенно делегирует человеку все больше ответственности за его эмоциональное состояние, поведенческие выборы и жизнь в целом, что зачастую воспринимается, вежливо говоря, без особого энтузиазма. Ведь, как выясняется, для качественных перемен приходится самостоятельно прикладывать немалые усилия. Конечно, можно выдать человеку молоток золотой техники, но с таким инструментом он будет видеть вокруг лишь гвозди. Поэтому эксперт дает не рыбу, а удочку. Это позволяет клиенту со временем становиться самому себе врачом и обходиться без помощников, в чем и состоит одна из задач когнитивно-поведенческой терапии. Головой я все понимаю. Однако в подавляющем большинстве случаев человек приходит к терапевту скорее за консультированием, чем за психотерапией. Иными словами, клиент чаще всего хочет изменить внешние обстоятельства вместо того, чтобы последовательно и систематически работать над собственным неадаптивным мышлением и поведением. В этом отношении нельзя не вспомнить немецкого экзистенциального философа Мартина Хайдеггера. Он разделял неподлинную и подлинную заботу. Если в первом случае мы лишь принимаем проблемы человека на себя, то во втором помогаем ему выбрать себя и принять ответственность за жизнь. При этом не садим его на иглу советов, которые часто и жаждут услышать от психотерапевта, чтобы не брать ответственность на себя. К тому же, как замечает Дмитрий Викторович к а в п а к преодоление проблем возможно только в том случае, если сменить режим «я в курсе» на осознанные действия. Очень часто слова «головой я все понимаю» являются формой защиты. И тогда непременно возникает вопрос, если ты все понимаешь, то что конкретно ты уже делаешь по-другому? Дидактический подход.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 Равным образом, по законам дидактики, в рамках сеансов терапии происходит обучение новым навыкам мышления и поведения. Решение простых для человека задач становится моделью для преодоления более сложных проблем за счет выработанных на предыдущих этапах обучения привычкам. Такой дидактический подход способствует усилению доверия человека к психотерапии и к собственным возможностям. За счет последовательного достижения положительных результатов, которые становятся позитивным подкреплением, человек становится замотивированным на дальнейшую работу. Благодаря тому, что в процессе встреч происходит самостоятельное обучение новым навыкам, становится возможным вышеупомянутое делегирование ответственности и становление человека терапевтом самому себе. Независимо от количества встреч с экспертом, человеку предстоит провести десятки, а то и сотни психотерапевтических сессий самим собой, что и обусловливает краткосрочность терапии. Продолжительность терапии. Когнитивно-поведенческая психотерапия является наиболее непродолжительным по времени методом. Количество сеансов в рамках краткосрочного формата, направленного на преодоление симптомов, обычно занимает порядка 10-15 встреч. После окончания процесса по согласованию с клиентом работа может продолжиться с целью более активного и глубокого изменения мышления для нивелирования рисков рецидива, возвращения симптоматики. Действительно, для особо тщательной проработки серьезных убеждений или же для решения ключевых проблем и важных задач, количество регулярных сессий может быть более значительным, а сама психотерапия может длиться больше года. При этом важно понимать, что сразу проработать все установки или разрешить фундаментальные экзистенциальные проблемы без предварительной работы на более поверхностных уровнях, в том числе и на уровне беспокоящего человека симптома, в большинстве случаев не представляется возможным. В этом отношении часто задаваемый людьми вопрос, а сколько мне потребуется сессии, во многом исходит из иллюзий, поскольку никто точно не может знать сроков терапии. И, соответственно, на вопрос, долго ли ждать результатов, напрашивается ответ, если ждать, то долго. Психотерапия как ремонт Как замечает врач-психотерапевт Дмитрий Викторович Ковпак, на сегодняшний день критерии завершения терапии размыты во всех направлениях, потому как предела в совершенству и личностному саморазвитию нет. Как говорится в известной шутке, психотерапия как ремонт, ее невозможно закончить, можно только приостановить. Действительно, если человек не изменит свои дисфункциональные привычки мышления и поведения, не откажется от морочащих голову и рациональных р верований, не осознает и не разрешит актуальные жизненные проблемы, ему будет сложно поддерживать гармонию между различными сферами своей жизни и улучшать их качество. Согласно американской пословице, в критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки. Поэтому работа с экспертом завершается постепенно. После основного курса клиент получает возможность на протяжении нескольких месяцев посещать дополнительные, так называемые, бустерные сессии, что является его свободным и ответственным выбором. Кстати, та же лимитированность психотерапевтической сессии 45-60 минут имеет философский смысл. Встречи, как и сама жизнь, ограничены по времени, что может являться фактором повышения уровня осознанности и ответственности человека.